Глава одиннадцать. Кто-нибудь заметил ноябрь? С этим нужно было заканчивать прямо сейчас. Как я ни старалась, я не могла выбросить из головы мысли об октябре. Нет, конечно, это здорово, что мы помогли Полине и Косте. Надеюсь, у них все наладится. Но сомнения были связаны не с ними, а с тем, что показал мне магический мир. Как ни странно, я чувствовала обиду на Шена. Может, это и неправильно? — Но уж как получалось. Мне казалось, что раз он создал этот мир, то он мог повлиять и на картинку будущего. Он же видел, что мне не нравится такая перспектива, что я не хочу становиться хронической одинокой теткой, пусть даже богатой и успешной. Так сложно было быстренько подкорректировать картинку, где моя счастливая семья у Камина в конце концов. Над городом уже сгустились сумерки. Мы почти дошли до нужного дома когда я остановилась посреди улицы. «Все!» — объявила я. «Солидно!» — оценил Шен. «Я могу узнать, о чем идет речь?» «Я больше никуда не пойду. Я возвращаюсь к себе домой!» Я не знала, что он ответит, поэтому замерла как ребенок, который только что показательно назло родителям разбил любимую бабушкину вазу. Проклятые зеркальные очки! Без них я бы увидела его глаза и поняла хоть что-то, но нет. Простого выхода не было. Его лицо оставалось невозмутимым. Впрочем, последовавшая пауза тоже кое о чем говорила. Вот только после нее Шен развернулся и бросил через плечо. Ладно. Он двинулся дальше. А я была настолько поражена, что даже не сообразила, что произошло. Я вполне могла выполнить свою угрозу. Благо, вход на станцию метро оказался рядом. Но во мне уже кипело возмущение, которое хотелось кому-то высказать. Хотя понятно, кому. Я догнала его и поинтересовалась. — Ладно. И все? Это весь твой ответ? Может, спросишь хотя бы, почему я так решила? — Нет, все нормально. — Смотря у кого? — Думаю, я понимаю твои мотивы. Заметил Шен, не останавливаясь и не глядя на меня. — Ты имела право уйти с самого начала. Или вообще не идти со мной. Все это время, что мы были вместе, ты постоянно напоминала мне, что уйдешь. Я думал, что это будет позже но испытаний нам выпало больше, чем я предполагал. Неудивительно, что ты устала». «Да не в этом дело!» — вспылила я. «Вроде как меня не должна была интересовать реакция того, кого я вижу последний раз в жизни и покидаю навсегда. И все равно я злилась. В чем бы ни было дело, это твое личное право. Я не буду тебя заставлять. Почему для тебя все так просто? Я... я собиралась спорить с ним и дальше, но мгновенно замолчала» когда мы свернули за угол. Отсюда уже можно было разглядеть дом, где жили покупатели ноября, и один из подъездов был окружен полицейскими машинами. Это, конечно, не гарантировало, что произошедшее связано с порталом, но уже очень велики были шансы. Похоже, на этот раз сбылись мои худшие опасения. В елочную игрушку затянуло кого-то одного, а его близкие это заметили. Про покупателей ноября я почти ничего не знала. Я даже саму елочную игрушку толком рассмотреть не успела. Ее продали первой. В зале тогда работала Люда, и я не видела, кто купил шарик. Информация, которую мы нашли через банковскую карту, указывала, что обладателем портала стал некий Евгений Матвеев. И что? Это ровным счетом ничего не значило. Зато теперь я уже могла кое-что угадать. Во-первых, Евгений и его семейство были хорошо обеспечены. Они жили в элитной новостройке. Но это как раз понятно. Такой шарик, абы кто не купит. Во-вторых, у них были связи. Они сумели организовать масштабный поиск 1 января. Когда полиция, когда полиция, склонна отмахиваться и отшучиваться от поступающих вызовов. У вас папаша пропал? А вы под елкой искали? Даже по закону с поиском можно было потянуть. Портал работал меньше трех суток. Но перед домом разве что отряд спецназа не выстрелился. А значит... Матвеев умел привлечь внимание к своим проблемам. «Как-то очень уж бодро тут», — нахмурилась я. «Ты же собиралась уходить». «И уйду! Только сначала посмотрю, во что ты на этот раз втянул людей. Полиция не подпускала к подъезду посторонних. Так что, если бы мы были случайными прохожими, мы бы куковали метров за двести от места действий. Однако у общества мага хватало преимуществ. И сейчас главным из них стало то, что он сумел провести нас, уже невидимых к нужной квартире. По сути, у нас хватало возможности подслушать чужие разговоры, разобраться, кто именно пропал. Все оказалось даже хуже, чем я думала. В семье Матвеевых было всего три человека. Папа, тот самый Евгений, мама и маленькая дочка Кристина. Новый год она праздновала с родителями. В десять часов вечера ее уложили спать. Утром она разбудила старшее поколение раньше, чем хотелось бы тем, кто развлекался до четырех утра. Кристину накормили завтраком, отправили в детскую, а сами улеглись еще подремать. Ближе к трем часам дня, когда родители окончательно пришли в себя, Кристины в квартире уже не было. По утверждению родителей, все замки были закрыты изнутри. Никто не мог проникнуть в их дом, а Кристина не могла выйти самостоятельно. Но факт оставался фактом. Девочка исчезла. Отцу и матери грозило лишение родительских прав. Хотя это сейчас волновало их меньше всего. Они пытались хотя бы отдаленно предположить, что могло произойти, и не могли. Из-за тебя они могут потерять дочь, — указала я. Ничего они не потеряют. Очевидно, что у этих двоих есть нужные знакомства Скандал замнут, как только к ним вернется ребенок. А кажется, что она просто очень удачно спряталась в квартире. Никто на это не купится. Люди охотнее верят в небылицы, чем в магию. Поэтому наша задача — понять, что случилось, и вернуть девочку. С первым, думаю, все ясно. «Неужели?» На это указывает время исчезновения. Она получила игрушку в числе прочих подарков. Дотронулась до нее и вперед, в кластерный мир. Когда родители заметили ее исчезновение, у них было не то настроение, чтобы касаться елочных игрушек. Поэтому они остались во внешнем мире. «Что за родители дарят трехлетнему ребенку елочную игрушку?» Поразилась я. «Ты что, не помнишь ноябрь?» «Кто вообще помнит ноябрь?» Я сейчас даже не про игрушку, а про месяц. Ноябрь — это порог декабря, когда все мысли уже уносят к Новому году, а за окно смотреть не хочется. Месяц незаметный, игрушка незаметная, все логично. Вот только я подозревала, что незаметную игрушку ребенку не подарили бы. Не помню я его. Тогда поверь мне на слово, он бы заинтересовал девочку. Пожал плечами Мишен. — Они все равно безответственные родители. Что, если бы она его разбила? Нам сейчас нужно думать не об этом. Она в мире, где ей никак нельзя быть. Ни в одном из твоих миров нельзя быть ребенку. В январе можно, невозмутимо возразил Шен. И в июле можно. Но в ноябре точно не надо. Ноябрь был создан для большой группы друзей, не людей и воинов. В Новый год им хотелось развлечься. Поэтому они заказали мир-квест, где нужно было решать задачи. Выходить из сложных ситуаций или погибнуть. — Что, прямо так и погибнуть? — ужаснулась я. — Нет, конечно, по плану игры. Гибель — это возвращение во внешний мир. Но здесь нужно учитывать, что эти игрища предназначались для опытных воинов, а не для маленького человеческого ребенка. Я почувствовала, как сердце у меня в груди замирает от страха. — Ты хочешь сказать, что... Что Кристина может быть уже мертва? — Пока нет, насколько я понял. Сегодня у нее еще и день рождения. Ей исполняется три года. «И что? Кластерные миры не трогают именинников?» «В любом развлекательном мире есть ряд ограничений для базовой безопасности», — сообщил шен «Что-то не похоже». «Я сказал, базовый. Например, есть ограничения по возрасту. Магия кластера не действует на детей до трех лет. Такой ребенок может ходить по кластеру, как по самому обычному дому или лесу». Я начинала догадываться, к чему он клонит. То есть, пока Кристине не исполнилось три, угрозы нет? Да, но беда в том, что в мире магии важна каждая секунда. А мы не знаем, во сколько именно Кристина родилась. В тот миг, когда круг ее личного года замкнется, кластер станет опасен для нее. «Ну ты учудил!» — не выдержала я. «Три года! Разве же это возраст? Хоть бы до десяти лет ограничения поставил, что ли!» «Дети не нелюдей в этом возрасте вполне способны постоять за себя» а на человеческих детей я как-то не рассчитывал. — Поэтому мне нужно заняться этим. А ты собиралась уходить? — Нет уж. и Я тебе ребенка не доверю. Проникнуть в квартиру Матвеевых было несложно. Там уже никого не осталось. Родители и полицейские обыскивали верхние этажи и чердак, так что скоро мы попали к очаровательной пушистой елке. И, глядя на ее ветви, я без труда нашла среди других игрушек ноябрь. Шен, как и всегда, оказался прав. Такую игрушку могли подарить маленькому ребенку. Она хранилась бы в семье много лет. И уже повзрослевшая Кристина передала бы ее своим детям. Наша задача заключалась в том, что у Кристины был шанс повзрослеть. Это был идеально прозрачный стеклянный шар, не хрустальный, а именно сделанный из добротного стекла. Чтобы разбить его, Кристине пришлось бы повиснуть на нем всем телом. Ну или попрыгать. Так что одно обвинение в адрес ее родителей снимается. Но самым примечательным в ноябре был не шар, а маленькая керамическая фигурка внутри него. Белый кролик в миниатюрном фраке, тревожно разглядывающий карманные часы в своей лапке. Он казался таким пушистым и очаровательным, что даже мне хотелось протянуть вперед руку и попытаться его коснуться. О трехлетней девочке и говорить не стоит. Я вопросительно приподняла бровь. Фанат льюиса кэрла просто считаю его гением это и называется быть фанатом я хотела демонстративно отправиться в кластерный мир первый но осторожность заставила меня одуматься даже в относительно простых мирах нам приходилось непросто что уж говорить о мире который соткан из подвохов поэтому я крепко сжала руку шена а потом только коснулась стеклянного шара белая вспышка на секунду ослепила меня а когда зрение восстановилось Я обнаружила, что мы стоим в роскошном круглом зале с прямо-таки бесконечными потолками. Стены оказались белоснежными, словно выплетенными изо льда. Очень уж ярко они сияли. И будто этого было недостаточно. На стенах переливались разноцветные гирлянды, мелодично раскачивались круглые рождественские бубенцы, пестрели праздничные венки. Не стена, а музей Нового года какой-то. Но даже стены не могли затмить огромную не меньше десяти метров в высоту елку, стоящую в центре зала. Меня не покидало ощущение, что это чудо стало жертвой взрыва в игрушечном магазине. На ее ветвях было все — стеклянные фарфоровые шарики, плоские металлические фигурки, серебряные снежинки, ангелы и орликины, плюшевые мишки и щелкунчики, имбирные печеньки и карамельные яблоки. — Да что там говорить? По елке каскадом спускалась миниатюрная железная дорога, по которой ездил старинный поезд. Это зачаровало даже меня. А уж Кристина, должно быть, и вовсе была в восторге. Но где она тогда? Если бы трехлетнюю меня послали в этот мир, я бы провела у елки следующие три года своей жизни. Может, она все-таки не проходила через портал? Здесь ее нет. — Нет, — согласился Шэн. Но раньше была. — Откуда ты знаешь? Вместо ответа он указал на обгрызенные стены большого пряничного домика, стоящего под пушистыми лапами елки. Что ж, девочка у нас практичная. Вот только как я не старалась, я не могла найти в зале ни одной двери, так что я понятия не имела, куда делась Кристина. Заметив мое замешательство, Шен пояснил, значит, ее день рождения еще не наступил, и зал не смог удержать ее. Она увидела то, чего мы не видим — двери. «Почему мы их не видим?» «Потому что нам с тобой немного больше трех лет. Для нас работают правила квеста. Погоди, сейчас начнется». Он не прогадал. Я заметила движение под елкой, и скоро перед нами появился большой кот. Сонный, пухлый и почему-то без хвоста. Это не было новогодними приключениями живодеров. Чувствовалось, что хвоста у него и не было никогда. «Вы пришли, чтобы прогуляться?» промурлыкал кот. Он зевнул, демонстрируя острые иголочки клыков, а потом продолжил. «Выбирайте путь. Направо пойдешь, навек пропадешь. Налево пойдешь, себя потеряешь. Прямо пойдешь, беду обретешь. Назад воротишься, с родными простишься». Пока он говорил, в стенах сияющего зала одна за другой появлялись двери, такие же красивые, как и все в этом мире. однако меня Они лишь настораживали. Я сердито посмотрела на Шена. — Ничего себе у тебя представление о новогодних квестах! Нельзя было обойтись стандартным набором про зловещую бабу-ягу и похищенного Деда Мороза. — В мире магии это может сойти за сексизм и расизм одновременно. — Идем. — Куда идем? При таком привлекательном выборе? Давай хотя бы посоветуемся сначала. — Нет смысла. Кристина не слышала вопроса, не видела кота. Она выбрала первую попавшуюся дверь. И мы можем только угадать, какую. А можем и не угадать. Что будет, если мы проиграем в этом квесте? Поинтересовалась я. Желательно не проигрывать. Почему? Нас же просто выбросит обратно. Зайдем и попытаемся снова. Не зайдем, покачал Шен головой. В этом отличие игрового кластера от всех остальных. В него можно войти только один раз, иначе игра была бы неинтересной. Но это для обычных гостей. А ты-то создал этот мир. Неважно, правила одни для всех. Самое смешное в том, что полноценными кластерными мирами управлять гораздо проще, чем этими мини-версиями. В них многое приходится опускать, в том числе и гибкий магический код. Не назвала бы я это самым смешным. Я вообще не поняла и половины того, что он только что сказал. Дверь, к которой подошел Шен, ничем не отличалась от остальных трех. Это был чистой воды выстрел вслепую. Мне только и оставалось, что следовать за ним, надеясь, что нас сразу же встретит Кристина. Впрочем, я бы удивилась, если бы нам хоть раз так повезло. Но нет, судьба была верна себе. И вместо Кристины мы увидели за дверью пустую комнату. Кстати, совсем не страшную. Маленькую и оформленную в зеленых тонах. Пол, стены, потолок, мебель, еловые ветви на стенах. Все было сделано в переливах одного цвета. В этой комнате было что-то новогоднее, но не уютно домашнее, а постановочное. Так на всяких выставках оформляют павильоны для фото. А главное, здесь не было ни души, ни Кристины, ни очередного существа, готового подкинуть нам загадку или подсказку. Да и ждать появления двери нам не пришлось. Она уже была тут, как раз напротив той, через которую мы вошли. К дальней двери и направился Шен. «Это что, все?» — поразилась я. «Целую комнату нужно просто пройти?» «Да». «А в чем тогда подвох?» «В том, что участники, прямо как ты, будут искать смысла там, где его нет. Иногда смысл обретается во множестве, а не в отдельных деталях. Я смотрю, кое-кто уже в режиме сфинкса», — проворчала я. «Мне повезло, что у меня был проводник, и я не теряла зря время. Хотя и участники квеста...» Тоже вряд ли застопорились бы тут. Обыскав всю комнату, они бы рано или поздно направились к следующей двери. За ней нас ждала еще одна небольшая комната. На этот раз слепяще белая, не такая искристая, как главный зал с елкой. Скорее, вылепленная и снега. И все равно поражающая своей безупречной чистотой. Даже у меня в глазах все сливалось. А уж что было бы с Шеном, потеряя он здесь очки, и думать не хотелось. Ты издеваешься? Полюбопытствовала я, осторожно касаясь пальцем нитей с белыми хрустальными шариками, свисающих с потолка. Даже легкого движения было достаточно, чтобы они мелодично зазвенели. Что за ночной кошмар дизайнера? — Увидишь. — Сколько нам надо еще брести? — А ты прислушайся. Он хоть понимает, насколько такие ответы раздражают. Но я знала, что Шена за пять минут не переделаешь, поэтому просто прислушалась. И действительно. После абсолютной тишины этой и зеленой комнат звуки, доносившиеся из дальней двери, становились особенно четкими. Там звучали голоса. Не один и не два, а много. Кроме Кристины, людей здесь не было. Так что нас ожидала встреча с очередной трехмерной иллюзией. Видимо, мы подбирались к концу одной из тех ловушек, о которых говорил бесхвостый кот. Но какой? Я никак не могла вспомнить, Чем именно угрожал мне выбор этого маршрута? Третья комната тоже была однотонной, на этот раз красной. Того бодрящего оттенка, который так любят перед Новым годом декораторы. Больше всего она была похожа на гостиную с большим диваном, ковром и двумя мягкими креслами. Все это было бы мило, совсем как на открытке, если бы не выбор цвета. По комнате бегали, смеялись и переговаривались о чем-то десятки совершенно одинаковых черных человечков. И когда я говорю «черных человечков», я не имею в виду оттенок кожи. Тут все было сложнее. Они были непроницаемы черными. Как тени, как манекены. Без лиц, без каких-либо отличий. Поначалу я приняла их за детей. Причин хватало. Тонкие мультяшные голоса, пухлые силуэты, как у резиновых пупсов. Забавно неуклюжие движения. Но потом я сообразила, что если это иллюзия, у нее не может быть определенного возраста. Эти существа так выглядят, чтобы выполнить определенную задачу. И поди ты пойми, какую. Если бы Кристина пошла в эту сторону, она вполне могла остаться здесь. Ей было бы весело. Но девочки нигде не оказалось, да и новая дверь не появилась. А значит, мы дошли до конца пути, так ничего и не добившись». Нужно было возвращаться и начинать сначала, но тут мир-квест проявил себя во всей красе. Дверь, также дружелюбно впустившая нас в красную комнату, вдруг захлопнулась, а мультяшные голоса зазвучали громче, резче. Теперь уже они били по нервам, как и постоянное мельчешение черных человечков. Я насторожилась, Шен нет. — Спокойно, — велел он. Или ты правда думала, что кто-то готов заплатить огромные деньги за мир, в котором нужно просто ходить по комнатам? — Я не знаю, кто тут за что заплатил. Я просто хочу, чтобы ты отключил это. — В ноябре ничего не отключается. Это тебе не игровая приставка. Не бойся. Я создавала эти задачи. Я знаю, что и как. — Такое ощущение, что тебе это забавляет. — Не особо. Но и не пугает. Сами человечки напрягали, однако не угрожали нам. Фокус был в чем-то другом. Это стало понятно, когда пол в центре комнаты начал проваливаться, выпуская на свет нового обитателя комнаты. Длинное, четко разделенное на сегменты тело, было скорее телом гусеницы, чем змеи, но при этом превзошло бы размером любую анаконду. К этой туше прилагались еще и почти человеческие руки в элегантных белых перчатках, да еще и большая круглая голова с клоунской мордахой. — Снова Кэрол? — хмыкнула я. — О да. — Ты ведь понимаешь, что эта страхолюдина смотрится даже более пугающей, чем монстры из видеоигр? — Уже сейчас? — удивился Шен. — Ей полагается стать страшной и напасть, только если ты не ответишь на вопрос. И действительно, пока монструозная гусеница смотрелась вполне благодушной, она свернулась кольцами на полу, приподняла верхнюю часть туловища повыше и мерно покачивалась. — Какой еще вопрос? — смутилась я. Но Шену не понадобилось объяснять, за него это сделала гусеница. — Назовите слово! — дружелюбно предложила она. Легче от этого не стало. — Какое слово? — Назовите слово! — повторила гусеница чуть жестче, пока она оставалась спокойной. Но мне не хотелось и представлять, в какую жуткую тварь она способна превратиться под властью гнева. «Подумай — Подумай! — посоветовал Шен. За каждой дверью скрывается головоломка, позволяющая пройти на следующий уровень. Понимаешь, что это значит? Что все эти дурацкие комнаты были частью твоей головоломки. И что с того? Не знаю я слова. Хотя бы попытайся. Нет, теперь он точно издевается. Нашел время играть тот в что, где, когда. Понятно, что ему хочется похвастаться своим творением. Он ждет, что сейчас я увижу как все несвязанные на первый взгляд детали выстраиваются в единую цепь. Черт, да это же гениально! Но восклицать мне ничего не хотелось. То, что я не понимала суть этой головоломки, раздражало меня даже больше, чем зависшая перед нами гусеница. Честно говоря, я была бы не против удивить Шена. А толку? Как я ни старалась, ничего не получалось. Три комнаты, две пустые, в одной какие-то пупсы, и что с того? «В этом просто нет смысла!» «Назовите слово!» Потребовала гусеница. Последнее повторение вопроса. Предостерег Шен. «Да какое слово! Суть головоломки в том, чтобы дать все условия. Иначе это какая-то игра в угадайку». Но Шен у нас любитель знаний и логики. Он не мог положиться на то, что кто-то просто брякнет наугад одно из миллионов слов, существующих на нашей прекрасной планете и случайно попадет в цель. А с другой стороны, нельзя было сделать все действие понятнее. Раз уж на кону битва с гигантской ползучкой, можно было дать больше подсказок. Он когда-нибудь нормальные задачки на сообразительность слышал? А и Б сидели на трубе, где вот это все? Кто меня раздевает, тот слезы проливает. Без окон, без дверей, полногорница людей. Приличные загадки вообще должны быть рифмованными. Так, стоп. Отмотаем назад. За воспоминание о горнице я зацепилась. Да, это старая задачка, известная всем. Ну и что? Шен уже не раз давал понять, что ему прекрасно знаком внешний мир. Не знаю, из какого он там благородного семейства, но образование у него современное. А значит, задачек про всякие там огурцы он тоже наслушался. Вдруг тут похожий принцип. Вполне могло бы сработать. Знание о том, что обозначают комнаты символы, есть. Сама подсказка тоже имеется. Нужно только все объединить и назвать, что это такое. Так, горница без окон и дверей. Это огурец. Но тут у нас точно не огурец, хотя окон и дверей тоже нет. Горницы H3 и каждая определенного цвета. Красные и белые однотонные. Зеленые разных оттенков. А еще горница в загадке была полна людей. И люди — это семена огурца. Тут же не просто люди, а одинаковые черные крепыши-толстячки и только в красной комнате. Слово должно прозвучать! Гусеница взвилась к потолку, явно намереваясь броситься на меня. «Арбуз!» — выпалила я. Правильно, неправильно, не суть важно. Если не угадала, пусть Шен сам разбирается с этой штуковиной. Он-то ответ знал, а устроил брейн-ринг для меня. Даже не спросив, хочу ли я играть, В общем, я сжалась, готовясь отпрыгнуть в сторону. А гусеница не напала. Она снова свернулась кольцами и улыбнулась нам. И улыбнулась нам, как старым знакомым. «Принято!» — заявила она. «Вы можете двигаться дальше». За ее спиной появились двойные двери, ведущие, очевидно, на следующий уровень. «Нам туда надо?» — полюбопытствовала я. «Нет». Покачал головой Шен. Кристина никак не могла туда попасть. Она выбрала другую дверь. «Тогда идем! Мы и так тут много времени потеряли!» «Пять минут!» «То есть на пять минут больше, чем нужно!» Как ни странно, я чувствовала странное удовольствие от того, что угадала правильно. Это, пожалуй, было наивно и глупо. Но я ничего не могла с собой поделать. Я победила заклинание. Нормальное такое достижение. А ведь прошел всего один день года. Однако я не собиралась делиться своей радостью с Шеном. Он получил свою дозу ворчания по поводу того, что втянул меня в квест. А нам полагалось искать ребенка. Колдун, как и следовало ожидать, не устыдился. «Тебе понравилось?» — сказал он. «Ничуть!» По-настоящему понравилось. «Ой, да я с детства эти загадки про огурцы не любила. А уж теперь и подавно!» — модернизировал он. «Арбуз придумал!» «Какие еще загадки про огурцы?» — фыркнул Шен. «Ну это, без окон, без дверей, полна горница. Ты разве не ее использовал?» Впервые слышу. В кластерных мирах людские байки не в ходу. Так как же? Как ты вывел все это на арбуз? Поразилась я. Это старая английская задачка. Я просто ее переосмыслил. Вот такой вот облом. А я провела сложную ассоциативную цепь. Чуть ли не научную работу за пять минут организовала. Но все свелось к угадыванию, к совпадению. Класс! Справедливости ради, моя версия лучше подходила для квеста. Мы вернулись в зал с елкой. Кот все еще был там и, увидев нас, снова замурлыкал. «Выбирайте дверь. Налево пойдешь?» «Даже не начинай!» Мрачно прервала его я. На этот раз я открыла следующую дверь. Уже ведь ясно, что никаких следов Кристины в главном зале не сохранилось. Обгрызенный домик нам направление не укажет, поэтому оставалось лишь проверять все двери подряд. Из одного новогоднего зала мы попали в другой и вновь не похожий на то, что мы видели раньше. Прямоугольный, с деревянным полом и бревенчатыми стенами, он напоминал мне главную комнату какой-нибудь деревенской хаты. В большой белой печи потрескавал огонь. В центре зала стоял богато накрытый стол. И все бы ничего, тихо, мирно, да только стол был покрыт ажурной сетью льда. Уж не знаю, как он тут держался, ведь в зале было тепло. Но из-за него добраться до еды не получалось. «Кто принимает участие в игре?» — спросил гулкий голос прямо из печи. «Ты что, сжег ведущего?» — хмыкнула я. «Нет, просто ведущий — огонь. И это не комплимент», — отозвался Шен. «Дожили». Обжигателя печи наши споры не волновали. Его интересовало лишь одно. «Кто принимает участие в игре?» «Она». Шен подтолкнул меня вперед. «Я!» — подтвердила я, а потом обернулась к магу. «А почему я?» «На всякий случай. Если что-то пойдет не так, мне тебя подстраховать проще, чем наоборот». «В принципе, верно. Но меня не покидало подозрение, что дело совсем не в этом. Просто Шену очень уж хотелось, чтобы я оценила придуманный им квест. Так или иначе, печка тут же выдала мне задание. «Покорми меня, ведь я живу. Только пока я питаюсь. Булку тебе кинуть, что ли?» Смутилась я. «Но не нарушай мое хрупкое перемирие со льдом», — продолжил огонь. «Дай мне еды, но не сломай при этом ни одной льдинки. Сумеешь ли сделать это?» «Пока не знаю». Но оказалось, что ему не нужен был мой ответ. Все это было частью красивой картинки для квеста. Примерно так в компьютерной игре получается пауза, когда какой-нибудь сторонний персонаж рассказывает игроку, как жить дальше. «Справишься ли ты?» «Если да, то я укажу тебе путь к неслыханным богатствам. Но если нет, я полакомлюсь тобой. У тебя пять минут, чтобы найти решение». Время пошло. И, конечно, над печатью тут же появились песочные часы, отмерявшие данное мне время. Любит Шен эти пятиминутные раздумья. Не отнять. Я задумчиво осмотрела стол. Для проверки протянула руку к ближайшей ватрушке, чтобы проверить Не смогу ли я обогнуть эти ледяные кружева? Конечно, Саша, размечталась. Пока я даже ничего не касалась, а лед уже треснул, как бы намекая, что простых решений для меня не будет. Нет, тут напролом не возьмешь. Это же Шен. Он любит подвохи, так? И старые английские задачки, как оказалось, любит. Про них я ровным счетом ничего не знаю. Так что сосредоточимся на подвохах. Эта игра началась с определения участника, а гусеница в красной комнате таким не интересовалась. Совпадение? Вряд ли. Не бывает тут совпадений. Я повернулась к Шену, наблюдавшему за мной, и с жизнерадостной улыбкой толкнула его в сторону стола. А пусть знает, как издеваться надо мной всякими там квестами. Он, конечно же, такого не ожидал, и живописно плюхнулся прямо среди блюд с разносолами и фаршированными яйцами. Естественно, лед тут же разлетелся в крошку. Потому что Шен весит чуть больше пушинки. Иначе быть и не могло. «Перемирие нарушено!» Взревел огонь. «Не моя проблема». Пожала плечами я. «В игре участвую я. Я сказала, что не буду дробить лед. Я не обещала тебе никого не толкать. А Шен не обещал, что будет хранить ваше перемирие. Так что все честно. А если кому-то кажется, что нечестно...» то пусть кое-кто четче объясняет правила. «На вот, ешь!» Я подобрала со стола беляш, меньше всего пострадавший от крушения ледяной завесы, и небрежно бросила его в печку. Некоторое время ничего не происходило. Огонь будто раздумывал над моими словами. Возможно, сейчас мне следовало испугаться, но страха почему-то не было. Не знаю, почему. Может, потому что я уже смирилась с тем, что магия существует и способна на что угодно. А может, просто устала бояться. Может, моя уверенность в том, что Шен меня подстрахует, была настолько сильна, что не допускала никакого испуга. Но его помощь на этот раз не понадобилась. Огонь в печи разгорелся с новой силой. «Решение принято! Вы можете проходить дальше!» Дверь открылась, но не в стене, а над печью. «Туда еще попробуй доберись». Я бы, может, и смогла, а вот Кристина точно нет. Да и потом маленькая девочка вряд ли бы прошла бы мимо этого стола, не коснувшись его. А значит, лед уже был бы разрушен. В любом случае, ее здесь не было. И нужно было возвращаться. Когда мы снова оказались перед большой елкой, Шен осторожно спросил. — Не хочешь узнать, каким я видела решение проблемы со льдом и огнем? — Нет. Мне это совершенно не неинтересно. Ты что, снова злишься? Я не злилась. Напротив, этот мир больше развлекал меня. Но я не собиралась признаваться в этом магу. Я на тебя хронически злюсь, беспрестанно, так сказать. Врешь ведь? Вру. Легко согласилась я. Но разделиться нам все равно придется. Мы не можем тратить на каждый маршрут столько времени. Осталось две двери. Поэтому ты войдешь в одну, а я в другую. Не уверен, что это разумно. «Нормально это!» «Чтобы нас там не поджидало, ты же все равно заставишь участвовать в этом меня. Так что какая разница?» На самом деле разница была. Шен мог защитить меня, если бы я не справилась с задачей. Но пока я справлялась. Да и потом, в глубине души я надеялась, что если за дверью кроется настоящая опасность, колдун попросту не позволит мне туда идти. Он ведь тут все делал. Для него неожиданностей быть не должно. Однако он не стал спорить и попросту отпустил меня. Ладно, будем считать, что это хороший знак. Хотя верить в такое было бы не слишком просто, потому что передо мной открылся длинный узкий тоннель, подсвеченный только крошечными голубыми огоньками единственной новогодней гирлянды. Этого света отчаянно не хватало. И мне даже захотелось отменить свой собственный план. Но было уже поздно. Шен скрылся за четвертой дверью. «А я же гордая! Я просто так просить не буду!» Поэтому я двинулась вперед, прислушиваясь к каждому шороху. В воздухе пахло ванильной сдобой и корицей. Это чуть-чуть успокаивало. Не думаю, что в логове зловещего монстра царил бы такой уют. И все же, мне было бы спокойней, если бы здесь повесили еще парочку гирлянд. Тоннель был длинным почти как переход между двумя ветками метро. Но впереди, наконец, забрежжил просвет. Не яркий, как мне хотелось бы, но, по крайней мере, освещение получше, чем в этой крысиной норе. Я попала в некое подобие пещеры, стены которой были обмотаны электрическими новогодними гирляндами. Их свет, приглушенный и как будто густой, создавал странное впечатление дымки в воздухе. Из-за этого... Я не могла толком оценить размер и форму зала, в который меня занесло, и мне казалось, что я попала в гигантское гнездо из новогодних ламп. Гнездо было обитаемым, а жаль. Вместо Кристины я увидела тут двух девушек, молодых и абсолютно одинаковых. Класс! Только жутких близнецов мне не хватало. А они были и правда жуткие, очень высокие и худые, долговязые с зеленоватой на свете разноцветных гирлянд кожей и бездонными черными глазами. Они были бы персонажами фильма ужасов. Если бы не наряд, кокетливыми платьицами и шапочками, они будто пытались походить на рождественских эльфов. «Вы кто?» — осторожно поинтересовалась я. Девицы переглянулись и заговорили. Они произносили фразы по очереди, в идеальном ритме. Когда заканчивала говорить одна, подхватывала другая. От этого, да еще от их абсолютно одинаковых голосов, мне становилось не по себе. Мы — дочери одной матери. Родились в марте мы. В один год, в один день. Я и она — моя тень. И один у нас отец. Но она — не мой близнец. Она — не мой близнец. Назови, Назови кто мы? мы. Хором завершили они. Замечательно. Еще и стихи начались. Я говорила, что мне в здешних загадках не хватает стихов. Я ошиблась. Даром мне эти стихи не нужны. Тут уже не важно, нужны или не нужны. Надо выкручиваться. Девицы смотрели на меня выжидающе, почти хищно, и это меня напрягало. Что будет, если я откажусь угадывать? Или попытаюсь уйти? Подозреваю, что ни к чему хорошему это не приведет. Я была бы и рада играть по правилам и разгадать их загадку. Но с этим были проблемы. Откуда мне знать, кто они? Что вообще имеется в виду? Их вид, их роль? Или что еще? Хотя нет, раз они в своем детсадовском стишке уделили столько внимания родне, разве что двоюродную бабушку из Хабаровска не приплели, значит, все сводится к этому. Но очевидно же, они близнецы. Они даже на двойняшек не тянули потому что у двойняшек бывают хоть какие-то отличия. А эти? Тут будто ксерокс постарался. Может, клоны? В магическом мире вообще бывают клоны? Это же не звездные войны. Время вышло, — объявила одна сестра. Назови, кто мы, — потребовала вторая. Конь в пальто, блин. Ну, сестры... Мы не это хотели услышать. Этап не пройден. Прекрасный ход. Я еще и должна угадать, что они хотели услышать. У Шена странное представление о правилах игры. Я ожидала, что они сразу бросятся на меня, наказывать за то, что не разобралась в их сложных семейных отношениях. Но девицы все так же стояли и ухмылялись. Зато я заметила быстрое движение рядом с собой, на границе света и мрака. Как будто огромный паук ловко перемещался по паутине из сияющих гирлянд. И тут до меня дошло. «Тройняшки!» — воскликнула я. «Конечно же, вы тройняшки!» «Все верно», — кивнула одна. «Но уже слишком поздно», — завершила вторая. Они были жуткими, но терпимыми. А вот третья сестрица даже не пыталась притвориться жизнерадостным рождественским эльфом. Или человеком, если уж на то пошло. Она наматывала круги вокруг меня, готовясь броситься, затащить в угол заточить в кокон из гирлянды и оставить здесь навеч... и оставить здесь навеки вечные. Эх, хотелось бы мне, чтобы после всех наших скитаний по мирам у меня сами собой развились суперспособности. Умение драться, например, или хотя бы знание одного единственного боевого заклинания. Так нет же! Когда новогодний паук и стал танцевать тутуальс я только и могла что закрыть голову руками, ожидая неизбежного. Но нет, от гирлянд досталось не мне, а паучихе. Они взвились живыми лианами, перехватили ее в прыжке и утащили куда-то. При этом две ее предполагаемые сестрицы и глазом не моргнули. «Как будто так и надо. Ты уже закончила?» — поинтересовался Шен, стоящий теперь возле входа в зал. «Дверей здесь не было. Разбираться с твоей плохо рифмованной головой? Между прочим, это жульничество». «Что именно?» «Ответ! Тройняшек, по-моему, тоже называют близнецами». Так что я была права. А они уж точно сестры. Никто не называет тройняшек близнецами. А здесь недостаточно сказать просто сестры. Есть у меня подозрение, что на этом уровне никто не смог бы победить. А задачка служила лишь одной цели — спровоцировать веселую драку с пауком. Моя вера в то, что он не позволит мне двинуться в опасном направлении, не оправдалась. Он ведь знал, что скрыто за этой дверью. А с другой стороны, он пришел, чтобы меня защитить — Так что... будем считать, что мы квиты». Я первой двинулась обратно к центральному залу, а Шен чуть отстал. Сперва я решила, что это демонстрация, а потом до меня дошло. Здесь он может снять очки. В туннеле достаточно темно, поэтому он все это время не просто шел, а рассматривал меня. Я полуобернулась к нему, улыбнулась, но ничего не сказала. Пусть понимает это как хочет. О девочке я к своему стыду вспомнила только когда вышли в ярко освещенный круглый зал. Но оказалось, что беспокоиться не о чем. Кристина была уже там. Маленький золотоволосый ангел, разрушающий очередной пряничный домик. Есть она больше не хотела. Похоже, ее занимал сам процесс. Она не была напугана. Для нее маленького ребенка, магия и волшебные создания были естественной частью жизни. Кристина адаптировалась к кластерным мирам гораздо лучше, чем я да и любой взрослый, но нигде не выискивала чудеса и не сомневалась в них, если находила. Когда я перестала быть такой? Есть шанс, что ты не станешь баловаться с ее памятью и оставишь все как есть? Тихо спросила я, глядя на довольную жизнью девочку. Сейчас ее глаза были открыты волшебству, но если стереть то, что здесь случилось, из памяти, мы отнимем у нее нечто бесконечно важное. Мне не хотелось идти на такой риск, и я не знала, как убедить Шена поступить по-человечески. Однако убеждать его не пришлось. Я и не собирался. По закону, ребенку до трех лет можно показывать магический мир. Считается, что в этом возрасте дети еще ничего не запоминают. Правда, мне придется повозиться с памятью ее родни и полиции, но это поправимо. Мы уже в конце пути, я могу потратить на это энергию. Супер! Поддавшись хорошему настроению, я обняла его. А он, если и смутился, то виду не подал. Я и правда была ему благодарна, потому что, глядя на Кристину, я не сомневалась, что магические законы не совсем правы. Может, она и не сумеет до конца осознать, что с ней произошло, но она точно этого не забудет.